Почему же по телевизору? А потому девочка, что это политика, перешла на ты, Кадровичка. Комсомолка, наверное, должна понимать. Ты же знаешь, какая там обстановка. Кира только кивнула, держать чашку обеими руками. Конечно, она понимала насчет обстановки. И вообще мало ли что там Кости с товарищами наносили на свои карты. Вон в Афганистане, не бось тоже? Всё, детские сады строят или лекарства местному населению раздают, а похоронки всеми приходят. Кира отказалась от валидола и заверила Анку пулемётчицу, что чувствует себя хорошо. Она в самом деле благополучно доплылась до метро, путешествуя от одной заледенелой бабочки до другой и подолгу отдыхая на каждой. У неё стоял перед глазами перевёрнутый и горящий геодезический грузовик, и костя с пистолетом, отстреливающийся из-за колеса. Да, а потом жара и дикие звери. Еще не родившийся дочурка толкалась и безобразничала в животе. Сказка была слишком страшной. Маленькое существо ни в какую не желала слушать подобного. Кира открыла рот и стала глубоко дышать, сосредоточившись на сосульках, свисавших с карнизы дома напротив. Сосульки сияли и переливались на ярком мартовском солнце. Ребёнка, если вдруг без меня назовёшь Станиславом, велел Костя. Во-первых, у меня кореш был Станислав, а во-вторых, для девчонки тоже пойдёт. В метро пожилая женщина уступила ей место, и две остановки затем костерила какого-то птушника, оставшегося нахально сидеть, а тот изо всех сил не слушал нравоучений и притворялся, что спит. Придя домой, Кира сразу вытащила обручальное кольцо и надела своё, но не на правую, а на левую. И сказала себе, что больше ни за что и никогда не снимет его. Потом залегла на диван, держа второе кольцо в кулаке, но скоро встала, опять разыскала в шкатулке мамину золотую цепочку, продела в кости на кольцо и застегнула на шее. Эту цепочку она тоже никогда не станет снимать. Вечером заглянула Нина: "Рюшка, приши, мой Жуков тут летние фотографии наконец проявил". Так на одной, это он в парке меня на заднем плане. Угадай, кто? Ты со своим молодым человеком. Валерка пол дня вчера в пальмах просидел, чуть не помер от старания. Зато смотри, какая карточка получила. Ой, да ты что вся зеленый-то? Тебе плохо? Что случилось? Эскалатор плавно вынес Киру наверх, и она шагнула наружу. мимо скучающего милиционера, сквозь струи горячего воздуха, превращавший летучий снег в пар и талую слякоть. В всё-таки в воздухе необъяснимо витало нечто рождественское. Хотелось раньше времени поздравлять с Новым годом и делать подарки. Кира подняла воротник куртки, заслонила перчаткой очки и побежала к подземному переходу. Улица Фрунзе, где жили её друзья. Была совсем рядом. Ещё 10 минут и Нина откроет ей дверь, а из комнаты с радостным визгом выскочит Стаська. Мама пришла. Кира отвернулась от ветра и прибавила шагу. Часть первая. Прибытие. Санкт-Петербург. Сегодняшний день. К нам едет ревизор. Собственно, офис, запах кофе, яркие экраны компьютеров, цветы на окошках и мягкая обивка начальственной двери располагался на втором этаже. Туда вела удобная лестница, но первой ступеньки достигнуть можно было только минуя владения группы захвата. Соответственно, всякий вошедший под вывеску "Охранное предприятие Гида плюс" Первым долгом видел перед собой гостеприимно распахнутые двери спортзала и замечательных ребят, разминавшихся кости на гладком деревянном полу. Эти-то замечательные ребята первыми встречали каждого посетителя и в зависимости от его свойств либо вежливо провожали наверх, либо столь же учтиво выпроводивали наружу.